Глава двадцать четвертая. Виктор. До четверга был в дурном настроении. Ни с кем не хотел видеться и общаться. Даже секса не хотелось. Очень страшный симптом ухудшающейся жизни. Самый страшный. Единственное, что скрасило эти дни – книга Аси. Да, после предыдущего опыта я решил дать шанс еще чему-нибудь менее депрессивному. Ну а вдруг? И не прогадал. Прочитал одну юмористическую вещь. Конечно, книга впечатлила отнюдь не как предыдущая, к тому же в ней оказался очень раздражающий недостаток, а именно очень нереалистичное описание быта богатых людей. Может, конечно, Ася сознательно использовала подобный прием для комедийного эффекта, этакий гротеск. Но мне показалось, что это, скажем так, Просто неудачное описание автора из другого сословия. Ах да, и обложка говно. Но, видимо, так было нужно для продажи книги. К тому же я совсем не целевая аудитория. В остальном книга была очень недурная и уморительно смешная. Ее легко было представить в формате театральной постановки. В дом к богачам нашего времени устраивается новая учительница французского. Вот это точно был степ над подражательством высшему обществу прошлых столетий, в которую влюбляются в тайне друг от друга и владелец дома, и его старший сын, и даже дедушка. От смеха было физически больно в моменте, когда жена владельца дома узнает об этом безобразии и язвительно говорит, что впервые ее радует смерть прадеда, скончавшегося годом ранее, во время переезда в особняк сюжет был простой даже элементарный, но подан был очень изящно талантливо и с изрядным вагоном сарказма в конце книги учительница французского устав от настойчивых ухаживаний троих членов семейства убежала в закат с обыкновенным садовником прихватив с собой все подаренные ей украшения точнее не в закат, а на мальдивы и активно выкладывала фотографии в одной из запрещенных соцсетей а оставшиеся с носом мужчины во время ужина рассматривали эти фотографии и тоскливо вздыхали, пока жена владельца дома закатывала глаза и ела буабес. Не сдержался и написал Асе. И вправду хорошо, что прадед умер, не доехав до особняка Воронцовых. Прадеды порой приносят много проблем. Мой в 81 год забрал все сбережения и уехал от прабабки к любовнице. В ответ получил ржущий смайлик. В назначенный день приехал утром за Асей. Почуял, что ей не до разговоров и не досаждал вовсе. Ехали молча. Спросил, не помешают ли ей бизнес-ФМ и послушал последние новости про фондовый рынок. Ася явно волновалась. Но я был не в том статусе, чтобы пытаться ее успокоить словами, поэтому решил помочь порой самым эффективным способом – невмешательством. Оставив кошку в клинике, Ася вышла, и я, не слишком-то надеясь на согласие, предложил ей пойти позавтракать где-нибудь. Помнил про наш договор. Но в итоге все получилось совсем не так, как я рассчитывал. Очень буднично, словно и не было между нами никакой стены и игр в кошке мышки. Ася просто сказала в ответ – «Да, пойдем» и после еле заметной паузы, чуть не сократившей расстояние между нами, исправилась, поспешно добавив окончание слова «те».